В июне 1964-го The Rolling Stones приехали сыграть в нескольких американских городах, и гастроли их сильно разочаровали. Кончилось все концертом в Карнеги-Холле вместе с Бобби Гольдсбора и J&The Americans. Сингл Tell Me стал большим хитом. И поклонники у них были, но супергруппой в Америке они еще не стали, если кем и интересовались, то The Beatles. В октябре роллинги сделали еще одну попытку, сыграли в Академии музыки на 14-й улице, а на 25-е число у них было намечено выступление на шоу Эда Салливана. Чтобы привлечь столь необходимое внимание публики, Ники Хэслам с друзьями задумали вечеринку в фотостудии Джерри шатцберга на юге парк авеню в пятницу перед шоу Салливана. Эд Салливан должно быть сделал для себя нужные выводы после того, как отверг Элвиса в 50-х, когда можно было поиметь его задешево, всего лишь оплатив запись, и в 60-е собственноручно открывал все модные английские группы. Это был еще и 24-й день рождения Бэби Джейн холцер и действие в итоге переросло в ее праздник с роллингами в качестве приглашенных звезд. Джейн только начала появляться на разворотах в ВОК, И Клей Фелкер, редактор воскресного приложения Нью-Йорк Геральд Трибьюн, он его потом возродил в журнале Нью-Йорк после того, как Трибьюн свернули. Нанял Тома Вулфа написать статейку о ней. Ники тогда ушел из Vogue, чтобы стать арт-директором шоу недолго просуществовавшего журнала наследника A&P Хантингтона Хартфорда. Хант сам принимал Ники на работу. Сначала анализировал мой почерк, рассказал мне Никки. Потом попросил поцеловать его жену, чтобы увидеть ее реакцию, и в итоге дал мне работу. Никки поместил Джейн на обложке шоу, фото Дэвида Бейли, где она в яхтсменской кепке с солнцезащитных очках Всемирной выставки с американским флагом в зубах. Мик снова остановился у Никки на 19-й улице, как и Кит Ричардс, много времени проводивший с Ронни Роунит. Ronit. «The Ronits» были тогда на пике, после «Be My Baby» и «Walking in the Rain». Для вечеринки выбрали тему «Моды против рокеров». Так что в ту ночь ники отправился в садо-мазо-бар «Copercattle» на углу 33-й улицы и 3-й авеню со своей подругой Джейн Ормсби-Гор, переодетой мальчиком. Она была дочерью британского посла в Вашингтоне и для аутентичности пригласил всех ребят в коже зайти попозже, только попихаться там на входе, чтобы выглядело прям как настоящее противостояние между стилягами и рокерами. Они и пришли, а так как никто их и не пытался остановить, просто побродили там без проблем и без последствий. Что касается музыки. Ники зашел в Вагонвилл на 45-й улице и поинтересовался у девичьего ансамбля «Goldie and the Gingerbreads», в золотых парчовых нарядах и туфлях на шпильках. Не хотят ли они сыграть на празднике? Они хотели, и проиграли до пяти утра так, что под нами пол дрожал. Роллинги так стеснялись, что большую часть времени провели наверху, у Джерри. Но вечеринка все равно получилась отличная. Во всех газетах они написали. И это сыграло на руку Бэби Джейн не меньше, чем Роллингом. Статья Тома Вулфа «Девушка года» в Джейн описывалась как олицетворение нового типа поп-девушки шестидесятых и которая стала частью его книги «Конфетно-раскрашенная апельсинно-лепестковая обтекаемая малютка», была навеяна этим праздником. Не только у The Rolling Stones были проблемы с международной известностью. Я обнаружил, что у меня этих проблем не меньше, когда устроил в Канаде собственную выставку и ничего там не продал. Джерард поехал вместе со мной в Торонто на поезде. В день открытия мы слонялись вокруг галереи, но никто не пришел. Никто! Джерард решил пройтись, оглядеться и вернулся с какими-то сборниками стихов, которые можно было найти только в Канаде. Один принадлежал перу поэта Леонардо Коэна, о котором в Штатах еще не слышали. Так что Джерард был доволен, а я чувствовал себя полным лохом. Галерея уже закрывалась, и можете представить, как я был счастлив, увидев пузатого развощекого школьника, который подбежал ко мне на последнем дыхании с блокнотом на пружинке в руках и пропыхтел. «О, слава богу, вы еще тут! Я про вас курсовую пишу!» Тут уж я совсем ему обрадовался.